Глава 20. Ты думаешь, что это песня о тебе. Примечание. Строчка из песни американской певицы Карли Саймон, Юасау Вайн, so 1972 год. Никто не решался ходить в старый сад, как его называли в семье. Остальные жители Риджа называли его иногда садом ведьминого дитя. Непонятно. честь самой Мальвы Кристи или ее новорожденного сына. Оба умерли в том саду на моих глазах, в луже крови. Ей не было и двадцати. Про себя я звала его садом Мальвы. Поначалу не могла ходить туда, не испытывая чувства потери и глубокой печали. Однако продолжала наведываться время от времени, чтобы не забывать, чтобы молиться. Если бы ярые пресвятырианцы Риджа застали меня в саду за разговорами с мертвецами или с богом, то уверились бы в том, что правильно выбрали название. Вот только с ведьмой не угадали. Лес постепенно отвоевывал свою территорию. Словно волшебный лекарь, он постепенно исцелял сад, затягивая его раным хом и травой и превращая кровь в алые цветы монарды. Печаль сменялась умиротворением. Несмотря на неотвратимые перемены, остатки бывшего сада порой неожиданно возникали то тут, то там, словно маленькие сокровища. Целая грядка лука, чудом проросшего в дальнем углу сада, густая поросль окопника и щавеля, выигравших схватку с сорняками. И к моей великой радости, несколько отличных кустов арахиса, появившихся из давно посеянных семян. Я обнаружила их две недели назад, когда листья только начали желтеть. и сразу выкопала. Затем подвесила в хирургической для просушки, очистила от грязи и корешков и обжарила в скорлупе. Дом тут же наполнился воспоминаниями о цирковых ярмарках и бейсбольных матчах. А сегодня, бросая очищенные орешки в жестяной таз, я предвкушала сэндвичи с арахисовой пастой и джемом на ужин. Свежий ветерок на веранде приятно холодил лицо, разгоряченное от жара солнца и очага. Я наслаждалась покоем и одиночеством. Брис с Роджером отправились навестить поселенцев, которых я называла про себя рыбаками. Эти суровые люди недавно эмигрировали из Терса. Примечание. Город на севере Шотландии. И, будучи ревностными пресвятарианцами, крайне настороженно относились к католику Джейми. А уж ко мне и подавно, поскольку я была не только католичкой, но и ведьмой. И такое сочетание изрядно их беспокоило. Однако к Роджеру новоселы испытывали сдержанную симпатию. Причем он отвечал им взаимностью. Говорил, что понимает их. Дети, управившись домашними делами, разбежались кто куда. Из леса за домом доносились хохот и виск. Бог знает, что они там делали. Спасибо хоть не у меня на глазах. Джейми тоже приятно проводил время наедине с собой в тиши кабинета. Проходя мимо с огромным тазом арахиса, я заглянула в окно. Муж сидел в кресле и, нацепив на нос очки, увлечённо читал зелёные яйца с ветчиной. При воспоминании об этой идиллической картине я улыбнулась и развязала стягивающие волосы ленту. Прохладный ветер обдувал распущенные пряди. Почти все книги сгорели во время пожара, поглотившего большой дом. И теперь мы заново создавали свою крошечную библиотеку. Благодаря подаркам Брианы она увеличилась почти вдвое. кроме привезённых дочкой книг, включая драгоценный справочник Мерка, обладание которым так грело мне сердце. У нас была маленькая зелёная Библия Джейми, учебник по латинской грамматике, приключения рабинзона Круза, без обложки, зато с прекрасными иллюстрациями, и путешествия в некоторые отдалённые страны мира в четырёх частях, сочинение Лемуэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей, Джонатана Свифта. И ещё какой-то роман не то на французском, не то на английском. Скорлупа раскалывалась легко, но сухая кожица орешков, тонкая словно папиросная бумага липла к пальцам. приходилось постоянно вытирать руки о юбку. Теперь она выглядела так, будто её облепила стая светло-коричневых мотыльков. Может у новых жильцов найдётся почитать что-нибудь интересное и при догадается взять пару книжек. Херам кромби староста поселенцев и стерца. Любил читать. Правда, его литературные вкусы ограничивались проповедями и историческими свидетельствами. Романы казались ему безнравственными. Однако я видел у него экземпляр Энеиды. Джейми написал своему другу Эндрю Беллу, эдинбургскому типографщику и издателю, и попросил выслать несколько книг, включая дедушкины сказки, собственного авторства и моё скромное творение с рецептами народной медицины. Оплатить заказ предполагалось нашей частью прибыли с продаж. За два года должна была накопиться приличная сумма. Интересно, когда прибудут книги? И случится ли это вообще? В саванне по-прежнему заправляли британцы, однако Чарльстон оставался американским. Если мистер Белл поторопится, гружённый книгами корабль успеет прибыть в порт до холодов. Шаги за спиной. Прервали мои литературные размышления, и я обернулась. Джейми, босой и взъерошенный, стоял позади, прячев споро на очки. «Интересная книжка?» — с улыбкой спросила я. «Да». Он сел рядом, взял из таза орех и, очистив от скорлупы, сунул в рот. «Бриана, — говорит, — доктор Зойс написал целую кучу книг. Ты прочла их все, Саксоночка?» Джейми произнёс фамилию писателя на немецкий манер, и я невольно рассмеялась. Конечно. И не один раз. У Брик когда-то было полное собрание сочинений. Всё, что издали на тот момент. Если он написал потом новые книжки, Роджер, скорее всего, покупал их для Джема и Мэнди. Кстати, американцы произносят фамилию автора Сьюз. Не знаю, сколько он прожил, то есть проживёт. В 1968 он ещё писал. Джемми кивнул с мечтательным выражением лица. «Вот бы и мне их прочесть. Может, Бриана знает кое-что наизусть?» «Скорее, Джем!» Бри, говорит, он читал Мэнди книжки чуть ли не с её младенчества. «А память у нашего внука великолепная». Вспомнив парочку забавных иллюстраций с Сьюза, я улыбнулась. «Попроси дочь нарисовать по памяти слона Хортона или черепаху Эртеля». «Эртель?» В его глазах запрыгали весёлые искорки. Надеюсь, это не настоящее имя? Нет, зато идеально вписывалось в рифму. Я расколол очередной орех и бросил остатки скорлупы в траву. Похоже на женское. Однако Эртель – мальчик. Черепаха-девочка никогда бы на такое не сподобилась. Что же он натворил? Заставил всех черепах своего острова выстроиться в пирамиду. чтобы он смог забраться наверх и править всем, на что глядит. Аллегория гордыни и высокомерия. Конечно, женщинам тоже свойственны подобные эмоции, но они проявили бы их более изощренно, и художник не смог бы это изобразить. Джейми зачерпнул горсть орехов и рассеянно сжал кулак, раскалывая скорлупу. «Хм, тогда какая, по-твоему, аллегория, скрывается в зелёных яйцах с ветчиной?» «Полагаю, идея в том, чтобы дети не привередничали в еде», — с сомнением предложила я. «Или чтобы не боялись пробовать новые продукты». «Что ты делаешь?» Джейми бросил пригоршню арахиса в таз вместе с кожицей и скорлупой. «Тебе помогаю», — ответил Джейми и зачерпнул новую горсть. «Иначе ты весь день так просидишь, перебирая их по одной штучке». Следующая порция орехов и мусора полетела в таз. И как я буду выковыривать оттуда скорлупу? На это уйдет. Мы их вывеем. Прервал меня Джейми, кивнув подбородком в сторону дальнего склона горы Роан. Видишь, как деревья клонятся от ветра? Надвигается буря. И правда, за вершиной скопились тучи. Бледные листья редких осин трепетали на ветру, а сосновые кроны словно подернулись темно-зеленой рябью. Я кивнула и взяла несколько орехов. раскрошила пальцами скорлупу. «Фрэнк», — выпалил вдруг Джейми, — «я замерла». Вернее, его книги. «Что?» Он сказал, «Фрэнк?» Я не верила собственным ушам. В глубине души шевельнулось смутное чувство тревоги. «Хочу кое-что о нём спросить», — небрежно бросил Джейми, старательно делая вид, что поглощён арахисом. «Что именно?» Я отряхнула юбку от арахисовой шелухи и посмотрела на мужа. По-прежнему, не глядя на меня, он раздавил очередную пригошню, но на миг его губы сжались. Там на обложке его портрет, то есть фотография. Мне стало интересно, сколько лет ему было, когда сделали это изображение. Я удивилась, однако напрягла память. «Дай-ка подумать». Когда он умер, ему было 60. Меньше, чем мне сейчас. Я невольно прикусила нижнюю губу, и Джейми пристально на меня посмотрел, опустив глаза, я смахнула остатки орехов. 59. Фотографию сделали специально для обложки. Я точно помню, потому что для шести предыдущих книг он использовал другой снимок, более ранний. Ещё шутил: "Не хочу, мол, чтобы люди при встрече заглядывали мне за спину, ожидая увидеть кого-то вдвое моложе". Я улыбнулась воспоминаниям, но встретившись с мужем глазами, насторожилась. "А почему ты спрашиваешь?" Мне часто хотелось узнать, как он выглядел. Джейми посмотрел на тасс сарахисом и рассеянно потянулся за очередной порцией. "Когда я молился за него?" "Ты за него?" «Молился?» Я даже не пыталась скрыть изумление в голосе, и муж бросил на меня мимолетный взгляд. «Да?» «Ну а что мне еще оставалось?» С горечью усмехнулся он и смущенно кашлянул. «Храни тебя, Господь, чертов англичанин. Вот что я повторял в молитвах, когда думал о тебе и ребенке долгими ночами». На мгновение сжав губы, он продолжил. И «Еще мне очень хотелось узнать, как выглядит наш малыш. Я легонько сжала его большую сильную руку, похолодевшую от осеннего ветра. Джейми перестал очищать арахис и вздохнул, расслабив плечи. «А каким ты представлял Фрэнка? Таким, как на фотографии?» Полюбопытствовала я, убирая руку. Джейми тут же зачерпнул новую порцию орехов. «Нет, ты ведь никогда не описывала его внешность. «На то была чертовски веская причина», — подумала я, — «а ты никогда и не спрашивал. Что вдруг изменилось?» Он пожал плечами и продолжил с легкой ироничной улыбкой. Мне нравилось представлять его лысеющим коротышкой с брюшком, хотя я не сомневался, что он умен. Ты никогда не полюбила бы дурака. И насчет очков я угадал, только думал, что оправа у них золотая, а не черная. «Из чего она? Из рога? Или тёмного черепашьего панциря?» Я фыркнула, хотя его расспросы немного меня смущали. «Это пластик». Фрэнк и правда не был дураком. Отнюдь. По спине пробежали мурашки. Он был честным человеком. Раздался треск скорлупы, и очередная горсть орехов со стуком упала в таз. В воздухе чувствовался запах дождя. и густой сладковатый аромат арахиса. «В основном, да», — медленно ответила я, глядя на мужа. Он склонил голову над орехами, поглощенные процессом. «Конечно, у него были свои секреты, как и у меня. В любви всегда найдется место секретам, — так ты сказал мне однажды. Однако сейчас между нами не осталось ничего, кроме правды». Издав неопределённое шотландское хмыканье, Джейми бросил в таз последнюю пригоршню арахиса и посмотрел мне в глаза. «Думаешь, ему можно доверять?» Ветер теребил его волосы, а лицо казалось тёмным, на фоне облачного, но всё ещё яркого неба. Я невольно поёжилась от жутковатого ощущения, что кто-то стоит у меня за спиной. «Что ты имеешь в виду?» Мой голос дрожал от волнения. «Ведь когда-то ты доверил ему самое дорогое — нас, бряный. «Тогда у меня не было выбора. А сейчас есть!» Он выпрямился, отрехивая ладони от остатков арахисовой шелухи, которую мигом подхватил порыв ветра. Я сделала глубокий вдох, чтобы унять внутреннюю дрожь, и смахнула слив от частички скорлупы. «Сейчас есть?» Хочешь сказать, тебя интересует достоверность описанных в книге событий? Да. Фрэнк был историком. Твердо заявила я, не решаясь обернуться. Он бы не стал подтасовывать факты. Не смог бы. Как Роджер не стал бы менять текст Библии. А ты намерена лгать мне. Тебе ли не знать, что такое история? Отрезал Джейми и встал, хрустнув коленными суставами. А насчет лжи? Все порой лгут саксоночка. И я не исключение. Но со мной ты был честен. Джейми не стала оспаривать мое утверждение. «Захватишь миску?» Бросил он, вынося таз во двор. Ветер тут же надул его рубашку, словно парус. Из-за гор наползали тучи. Запах дождя в воздухе стал еще острее. Вот-вот разразится буря. Меня охватило странное чувство, к которому примешивалось возбуждение. Входная дверь была открыта нараспашку. Парусиновый полок сдвинут в сторону. Ветер со свистом проносился мимо, задувая под юбки, и мчался в дом. В хирургической позвякивали стеклянные пузырьки. В кабинете Джейми шуршали бумаги. По дороге на кухню я заметила у мужа на столе книгу Френка и, поддавшись внезапному порыву, зашла в кабинет. Но сперва невольно оглянулась, хотя поблизости никого не было. Душа мятежника. Шотландские корни американской революции. Френклин Урэндал. Книга лежала раскрытыми страницами вниз. Обычно Джейми никогда так не поступал. Он обязательно использовал что-то вместо закладки: листья деревьев, птичьи перья, ленту для волос. Однажды я раскрыла книгу, которую он читал, и обнаружила там высушенное тельце раздавленной ящерицы. Джейми всегда закрывал книгу чтобы не повредить переплёт. Фрэнк смотрел на меня с обложки спокойным, непроницаемым взглядом. Я слегка коснулась его лица под прозрачной плёнкой, чувствуя смутную печаль, раскаяние и признаться. Какой смысл таить секреты от самой себя? Облегчение. Всё давно в прошлом. Как ни странно, ощущение чего-то присутствия за спиной исчезло, стоило мне зайти в дом. Я взяла книгу, чтобы закрыть ее, и невольно заглянула внутрь. Вверху страницы значился заголовок. Глава 16: Партизанские отряды. Захватив большую миску из кремового фарфора, Джейми привез ее из Салима. Я вышла на улицу и даже не взглянула на книгу, которая теперь должным образом закрытая, осталась на столе. Однако подспудно чувствовала ее присутствие. джеми принялся вывеивать арахис, пересыпая горсти смешанных с шелухой орехов из одной руки в другую. Ветер подхватывал и уносил легкие скорлупки и кожицу, а более тяжелые ядрышки со звонким стуком падали в миску. Дуновение усиливалось, грозя превратиться в настоящий ураган, сметающий все на своем пути, включая орехи. Я присела возле миски, выуживая остатки скорлупы. «Значит, ты прочёл книгу?» Спросила я через некоторое время. Джейми молча кивнул, не глядя на меня. «Ну и как тебе?» Муж снова хмыкнул. По излюбленной шотландской привычке. С бритцанием отправил в миску последнюю порцию арахиса и опустился рядом со мной на траву. «Думаю, паршивец написал её для меня». Резко выпалил он. Я округлила глаза. «Для тебя?» да Он словно говорит со мной. Джейми смущенно приподнял плечо. Между строк. По крайней мере, мне так показалось. Хотя, может, я просто схожу с ума. Это самое логичное объяснение. Но все же. Говорит с тобой. В тексте есть что-то, имеющее отношение к нам? Осторожно спросила я. По-моему, это неизбежно. Учитывая, в каком месте и времени мы сейчас живем. Он вздохнул и поёжился, словно рубашка вдруг стала ему мала, хотя надуваемая ветром ткань свободно вздымалась на плечах, подобно парусу. Я давно не видела его таким, и сердце сжалось от неясной тревоги. «Фрэнк...» Джейми тряхнул головой, подбирая слова, и упрямо повторил. «Он говорит со мной. Фрэнк знает меня. Знает, кто я», — с нажимом произнёс муж. и посмотрел мне в лицо. Его голубые глаза казались тёмно-синими. Он знает, что за шотландец отнял у него жену, и обращается напрямую ко мне, будто стоит за спиной и шепчет на ухо. Я невольно отшатнулась, и Джейми удивлённо моргнул. «Звучит жутковато», — сказала я, ощущая неприятный холодок в затылке. Улыбнувшись уголком губ, Джейми прервал своё занятие и взял меня за руку. Это меня немного успокоило. «Мне тоже не по себе, Саксоночка. Не то, чтобы я возражал. В конце концов, каждый имеет право говорить, что вздумается. Вот только зачем?» «Ну, может, — нетрапливо сказала я, — что если он сделал это ради нас?» Я кивнула в сторону далёкого ручья, откуда доносился детский виск. Судя по всему, Джем, Жермен, Мэнди и Фани ловили пиявок. Облизав пересохшие губы, я продолжила. Скорее всего, он узнал, что ты не погиб тогда. А значит, мог предположить, что Бриана отправится тебя искать. Возможно, он и меня нашёл здесь, в прошлом. Внезапно я почувствовала полную опустошённость. Одному богу известно, какую информацию... Обо мне мог найти Фрэнк в омуте старинных документов и продолжал копать дальше, ничего мне не говоря, когда мы еще жили под одной крышей. Он ведь не упоминал меня в своей книге. Еле слышно выговорила я, с трудом шевеля губами. Холодная капля стукнулась о мою щеку. На фартуке тут же расплылись четыре мокрых пятна. Нет. Джейми встал. и протянул мне руку. «Пойдем в дом, Эниан. Дождь начинается». Мы едва успели зайти внутрь. С тазом, миской и урожаем арахиса. За нами гурьбой ввалились слегка намокшие мокшие Жермен, Джейми, Фани, Мэнди, Эйден Маккалум и Аутх Макленнона. Дети набрали в саду полные руки овощей. Нас поглотил водоворот домашних дел. Нужно было перетереть арахис, отправить подошедшее тесто в печь, отмыть от грязи молодую репу, опустить зелень в миску с холодной водой, чтобы не увяло, раздать детям по маленькой узловатой морковке вместо конфет, затем нарезать хлеб и сделать сэндвичи, одновременно запекая в зале сладкий картофель и готовя тёплый соус из бекона к тушёным овощам. Так что разговоры о Френге и его книге пришлось отложить. К счастью, незримому соглядатою у меня за спиной. Если он вообще был. Хватило так-то отступить на время в сторону. К окончанию ужина дождь так и не прекратился. Убедившись, что макалумы и макленаны не собираются беспокоиться о местонахождении сыновей, Джимми принёс сверху матрасы, и все дети в повалку улеглись спать перед очагом. Затем он развёл огонь в нашей спальне. К приглушенному аромату дров добавился запах сухого елового хвороста и веток пекана. Джейми лежал на кровати в одной ночной рубашке. От него приятно пахло теплым мехом животных, прохладным сеном и арахисовым маслом. Он лениво листал медицинский справочник мерка, который я оставила на прикроватном столике. «Пытаешься гадать по моей книге?» – пошутила я, распуская стянутый в узел волосы. «Обычно для этого используют Библию, но, думаю, мерк тоже сойдёт». Даже в голову не пришло. Он закрыл книгу и с улыбкой протянул её мне. «Хотя почему бы не попробовать? Ты начинай». «Ну хорошо». Я взвесила книгу в руках, ощущая приятную тяжесть и шероховатость кожаного переплёта. На мгновение зажмурилась и, открыв наугад, пробежала пальцем по странице. Посмотрим, что тут у нас. Джейми снял очки, придвинулся ко мне и прочел отмеченное место. Поскольку данное заболевание не имеет однозначной и четко выраженной симптоматики, для постановки диагноза требуется длительное наблюдение и тщательные обследования Он поднял на меня глаза. По-моему, весьма точное описание нынешней ситуации. Да уж. Согласилась я и захлопнула книгу, испытывая некоторое успокоение. Джейми хмыкнул, забрал у меня книгу и положил на столик. «Длительное наблюдение мы и так уже ведем», — бросил он равнодушно. «А что касается обследований...» На его лице появилось задумчивое выражение. «Хм, интересная идея. Надо бы над ней поразмыслить». «Вот и отлично». Сказала я, обеспокоенная внезапным интересом мужа к рекомендации справочника Что за гипотезон он собирался проверять с помощью тщательных обследований? Хотя в глубине души догадывалась. «Могу почитать тебе её, если хочешь», — предложила я, нервно сглотнув. «Книгу Фрэнка». При мысли о чтении души мятежника, последней книги Фрэнка, У меня возникло состояние, которое я с сходу и без всяких обследований диагностировала как мандраж. Что если Джейми прав, и книга действительно содержит некое личное послание? Лучше об этом не думать. Он удивленно посмотрел на меня. Ты? Еще чего? Тут снизу послышалось дружное хихиканье и приглушенный виск. Джейми обреченно закатил глаза, встал и натянул ботинки. Приподняв бровь, он переглянулся со мной и тяжёлой поступью направился к лестнице. Как только он спустился до четвёртого пролёта, шум резко стих. Джейми озадаченно хмыкнул и быстро сбежал по ступеням. Вскоре из кухни донёсся его голос, за которым последовал смиренный гул детских оправданий, хотя слов было почти не разобрать. Через минуту муж вновь показался на пороге спальни. Неужели сынишку Макленанов действительно зовут Ок? с любопытством спросила я, когда Джейми присел на кровать, чтобы разуться. Аот. уточнил он, произнося последний звук более гортанно. Для меня это все равно звучало как Ок. Полагаю, на английском его бы звали Хью. Держи, саксоночка». Он протянул мне льняное полотенце. в который оказался завёрнут сэндвич из восхитительно ароматной арахисовой пасты на ломте свежеиспечённого хлеба с черничным джемом. «За ужином тебе почти ничего не досталось», — улыбнулся муж. «Ты едва присела, стараясь накормить банду маленьких проглотов. Вот я и решил отложить один. Спрятал его на шкафчике с травами. Только сейчас вспомнил». «О, боже!» Закрыв глаза, Я с блаженством вдохнула сладковатый аромат. Джейми, это чудесно. Он довольно хмыкнул, налил мне в кружку воды, а затем сел и, обхватив руками колени, принялся наблюдать, как я ем. Я смаковала угощение, с наслаждением пережевывая сладкую массу с кусочками арахиса и зернышками черники на ломте мягкого хлеба из злаков. Проглотив все до последней крошки, Я вздохнула, с долей сожаления. «Я тебе не рассказывала, что взяла с собой сэндвич с арахисовой пастой и джемом, когда вернулась сквозь камни?» «Нет, не рассказывала. А почему именно его?» «И в самом деле, почему?» «Ну, возможно, это напоминало мне о Бриане. Я часто давала ей с собой в школу такие сэндвичи». У неё была металлическая коробочка для еды с маленьким термосом и изображением Зора. Джейми удивлённо взметнул брови. «Зора? Испанская лисичка?» «Примечание. Зора. Испанский. Лиса». Я небрежно махнула рукой. «Потом расскажу. Он бы тебе понравился». Но контейнер я брать не стала, а просто завернула сэндвич в лист пластика. «Как материал, из которого сделаны очки мистера Ренделла, спросил Джейми, не успев опустить брови. «Нет, не совсем». Я наморщила лоб, пытаясь подоходчивее описать пищевую плёнку. «Скорее, как прозрачная обёртка на его книге. Это тоже пластик, только более тонкий, похожий на невесомый прозрачный носовой платок». Воспоминания пробудили в душе лёгкую ностальгию. Я приехала в Эдинбург, чтобы найти печатника Амалькельма. В какой-то момент у меня вдруг закружилась голова, полагаю, от страха. Пришлось даже сесть. Затем развернула сэндвич и съела. По-моему, тогда я в последний раз ела арахисовую пасту. Это был самый вкусный сэндвич в моей жизни. Проглотила все до последней крошки и выбросила ненужную упаковку. В памяти отчётливо вспыхнула картинка из прошлого. Ветер подхватывает и гонит по каменной мостовой хрупкий прозрачный пластик, затерянный во времени. Чувствовала себя как то обёртка. Сказала я и сглотнула ком в горле. Потерянной. А что, если кто-то нашёл её? Интересно, что он подумал? Может, равнодушно прошёл мимо, испытав лишь секундное любопытство? «Скорее всего», — пробормотал Джейми, а затем кончиком полотенца вытер с моих губ остатки Джема и поцеловал. «Зато потом ты нашла меня и, надеюсь, с тех пор не чувствовала себя потерянной». «Никогда. И сейчас не чувствую». Я склонила голову мужу на плечо, и он поцеловал меня в лоб. «Саксоночка, ребятишки уснули. Приляжешь со мной?» Я охотно выполнила его просьбу, и мы медленно любили друг друга в свете догорающего очага, слушая завывание ветра и шум дождя в ночи за окном. Немного позже, уже в полусне, положив руку на тёплые округлые ягодицы Джейми, я вдруг подумала о Фрэнке. Перед глазами, словно наяву, предстало лицо с фотографии. Знакомые светло-карие глаза — За стёклами в чёрной оправе. Лицо учёного. Серьёзное, умное, честное.